Наступивший день был ветреным и дождливым. В библиотеке, кроме Ани и охранника, никого не было. Зиночка, несмотря на клятвенное зверение, вновь опаздывала. У бабы Любы был выходной. Читатели субботним утром к ним не стремились. Кто-то еще спал, кто-то занимался накопившимися за неделю домашними делами. Первая половина дня чаще всего проходила спокойно. но, ну, может, за редким исключением. Аня включила стоявший рядом с конторкой обогреватель. Подвинула его к себе поближе. Протапливать только начали, и в библиотеке, особенно утром, было холодно. Но чашка с горячим чаем в руках вселяла надежду на лучшее. Пока никто не объявился, можно почитать. Мысли о статье остались дома вместе с Дульсиней. «Анна Ильинична, здравствуйте! Так рада вас видеть!» От неожиданности Аня едва не выпала из кресла. «Эльвира Петровна? Здравствуйте! Что-то случилось?» Ах, да ничего. Эльвира Петровна беззаботно махнула рукой. Старческая бессонница. Проснулась в пять утра. Читать не хотелось. Убирать тем более. Взяла и нажарила пирожков с яблоками. Она расстегнула плащ на утепленной подкладке, под которым красовались белая блузка с пышным жабо и большой камеей. Нажарила столько, одну не съесть. Вот и решила прогуляться и вас угостить. Так может, вам тоже чай налить? Подхватила Аня. Чайник только закипел. Тем более на улице холодно, и вы наверняка продрогли. «Спасибо, дорогая, я тороплюсь. В магазинах скидки для пенсионеров действуют только до 12 часов, а все старушенцы, типа меня, стараются затариться именно в это время. Я контейнер с пирожками оставлю в зоне». «А что, Зиночка, как всегда, опаздывает?» И не дожидаясь ответа Эльвира Петровна, все так же, пребывая в приподнятом настроении, уплыла в сторону зоны отдыха. Аня проводила ее удивленным взглядом, и внезапно над ее головой утробно пророкотала. «Доброе утро, душечка. Я знала, что застану вас одну». Переведя взгляд на источник звука, она увидела, что находится в опасной близости от навишенной над ней шляпой с опушкой, из-под которой виднелся двойной подбородок и огромная грудь. «Рада вас видеть, Скарлетт Альбертовна!» С максимальной доброжелательностью откликнулась Аня, решив про себя, что ей надо обязательно проверить слух, не услышать появления Эльвиры, достаточно крупной дамы. И тем более Скарлетт – это тревожный признак. «Не угите, душечка. Вы совсем не рады видеть ни меня, ни кого бы то ни было еще. У вас наикислейшее выражение лица, которое мне приходилось когда-либо видеть». «Ах, если бы мне вернуть мои сорок лет!» «Мне еще нет сорока!» «Ах, неважно!» — перебила ее Скарлетт. «Сорок лет — это начало прекраснейшего периода в жизни женщины. Он сочетает в себе одновременно мудрость, красоту и накопленный жизненный опыт. Женщина в этом возрасте все умеет, все может и ничего не боится. Это возраст свободы и независимости от условностей. «Ах, как я была счастлива в свои сорок!» «Здравствуйте, уважаемая Скарлетта Альбертовна!» Эльвира Петровна успела в зоне поправить макияж и растрепанную непогодой прическу у сидах локонов и выглядела так, будто собирается не в магазин, а на бал. «Анечка, все на столе. Потом расскажешь, понравилось или нет. Зиночке передавай привет и всем до свидания!» «Всем здрасте!» Ворвалась в их разговор запахавшаяся Зиночка. «Анна Ильинична, простите, пожалуйста, я у меня...» «О, Эльвира Петровна!» Эмоции на ее лице сменялись, как в калейдоскопе, начиная от легкой, почти неуловимой неловкости до да смумятицы. Какие еще причины опоздания она не выдавала на гора? «Все-все, меня уже нет!» И, подарив всем воздушный поцелуй, Эльвира Петровна заторопилась к выходу. «Зиночка!» – грудным голосом пророкотала Карл Тарбертона. Пока вы не придумали какую-нибудь несуразицу, сделайте мне, как вашему постоянному читателю, крепкого чаю и положите три ложечки сахара». «Ну что замерла?» – участливо поинтересовалась Анна. «Действуй, отрабатывай опоздание. А вы, Скорлетта Альбертовна, присаживайтесь ближе к обогревателю. Скорее согрейтесь». Ту уговаривать не пришлось. Расстегнув широченное, похожее на старинный салоп пальто и немного сдвинув шляпу на затылок, Теперь, кроме подбородков, была видна еще и нижняя губа. Она тяжело обогнула их конторку и осела в Зиночкино кресло, которое под внезапно свалившимся на него весом тяжело заскрежетало. Но все же не сдалось и выстояло. «Спасибо, душенька!» С воодушевлением продолжила Скарлетт, не обращая внимания на страдания мебели. «Собираюсь сегодня вечером поехать в Москву, к племяннице. Я как-то вам уже начинала о ней рассказывать». Ох, она та еще штучка. Но красивая чертовка, умна, как дьявол. И так же порочна. Мда. Будто, внезапно наткнувшись на непреодолимую преграду, Скарлетт остановилась и суетливо заскользила взглядом куда-то в сторону. А Светлана Владимировна сегодня не придет? Сегодня суббота, напомнила ей Анна. У начальство выходной, только если форс-мажор. Ну да. Будто впав в транс, согласилась неведомая. И вдруг, очнувшись, торопливо засобиралась. «Пора мне, душенька. Я хотела еще племянница гостинца купить». «Анечка Ильинична, а можно вас посетить дамскую комнату? А то, знаете ли, ноги застыли. Боюсь, домой не добегу». «Вы же чаю хотели?» Аня с изумлением смотрела на внезапно засуетившуюся Скарлетт. Перемены в ее лице в поведении были столь разительны, что Аня при всем своем воспитании не смогла сохранить выражение спокойной доброжелательности. «Чаю?» «Нет, спасибо, чай потом, в следующий раз. Так что насчет дамской комнаты?» «Конечно, пойдемте, я провожу вас». Несмотря на избыточный вес, непомеренную огромную грудь, тяжелый салоп и венчающую эту громаду шляпу, Скарлетт подхватилась из кресла легко и быстро. «Вы куда? Я уже все приготовила!» – растерянно звякнула чашка Зиночка, столкнувшись с ними в дверях нос к носу. – Не актуально, душенька. – табача пророкотала Скарлетта Альбертовна, наращивая скорость движения. – Дела. Времени осталось мало. Возраст, и чтобы все успеть, надо торопиться. Проводив ее закололками через служебный коридор в дамскую комнату, Аня предложила подержать ее сумку, но та не ответила и стремительно скрылась в туалете. – резко хлопнув дверью и громко щелкнув замком. Чтобы не смущать гостю, Аня вернулась в зал, где Зиночка с отсутствующим выражением лица яростно хрустела сушками, поглощая их одно за другой. «Анна Ильинична, вы видели ее сумку?» Прекратив жевать, просил Зиночка, медленно возвращаясь в мир библиотеки. «Это настоящая крокодиловая кожа и стоит несколько тысяч евро». «Не может быть!» Аня едва не поперхнулась. Скарлетт ходит в стоптанных сапогах и пальто времен ранней перестройки. Ее сумка просто крокодиловый бренд китайского производства. Бюджетный ширпотреб. И прекращай здесь есть, ты же знаешь правила. Так ведь нет никого. Неважно. Правила есть правила. Чай можешь оставить, а иду отнеси. Я сейчас пойду провожу Скарлетт. И когда вернусь, чтобы здесь был порядок. Дверь в туалетную комнату была распахнута настиж. И там, так же, как и в коридоре, никого не было. Анна прошла до конца, попутно заглядывая во все помещения, не запертые на ключ. Везде было пусто, темно и холодно. Она вышла в холл, где у гардероба сидел охранник, почти вплотную прижавшись к горячему радиатору. Он разгадывал кроссворд. «Лев Павлович, дама в такой огромной шляпе не выходила?» Охранник, квалитный пенсионер с огромной седой гривой, обеспечивший ему прозвище седу Лев», поправил на носу очки и уверенно произнес. Пока был здесь, так вообще никого не было. Ну, кроме Эльвиры Петровны. Правда, я выходил на пару минут чаю себе сделать. Холодно. Может, за это время кто и прошел. А при мне так больше никого. А что? Что случилось? Нет-нет, все в порядке. Спасибо, Лев Петрович. И вы осторожнее с обогревателем. От вас уже дымком попахивать. Так я это, еще на улицу курить выходил. А потом уж за чаем пошел. А курил за углом, чтобы дальше быть. И сюда табаком не тянула. А из-за угла вход-то не видно? Хорошо, хорошо. Аня уже не была рада, что ввязалась в разговор. Человек пришел и ушел, не попрощавшись. Может, она постеснялась тревожить их Зиночкой? Интересно, а зачем она вообще приходила? Да просто мимо шла и зашла погреться и поболтать. Надо заняться чем-нибудь общественно полезным, а то от безделия всякая ерунда лезет в голову. Зиночка, забыв обо всём на свете, читал детектив в яркой глянцевой обложке. «Анна Ильинична, представляете, всё как у нас. Библиотека, тишина и труп. Ночь, ледяная репь канала, аптека, улица, фонарь. Причём здесь блог? Это новый роман Иран-Ленивка. Я из нового поступления взяла. Кстати, Зиночка, а давай-ка, пока нет читателей, мы с тобой займёмся оформлением этого самого нового поступления. Какая проза жизни. Тяжело вздохнула Зиночка, откладывая в сторону книгу. «Там убийство, любовь, героиня-красавица. Герой-мужчина моей мечты. Умён, силён и сложен, как Аполлон. Зина, зачем тебе это? Там и так всё понятно. В конце они всех побеждают, и получив огромное наследство или найдя клад, в белых одеяниях и на шикарной яхте уходят в простор океана, навстречу новой счастливой жизни. Не понимаю вашего скепсиса» произнесла Зиночка, демонстративно надув губки. Вы что, предлагаете, чтобы я читала о серых, рутинных буднях трудяшке? О ее маленькой зарплате, высоких ценах, отдавке в автобусе в час пик, о ее муже страдающим комплексом неполноценности, который ничего не может и не умеет, а только ходит по дому в спортивных штанах и замызганной футболке, разглагольствуя о высоком, если, конечно, не пьет горькую, об их даче на шестисотках, о детях-двоечниках. Так это и есть все в реальной жизни. Спрашивается, зачем я еще про это буду читать? Чтобы легче войти в депрессию со всеми вытекающими из нее последствиями? Или ударятся философские чтения? Вольтер, Конфуций, Кант, Шопенгауэр? Или опыты Монтэня? И окончательно уверившись не в совершенстве мира обратиться к психиатру за антидепрессантами? Вот фигушки. Лучше буду читать детективные мелодрамы. Где все плохо, а потом мачо в белых штанах и чудо-яхта. «Жить мечтами – не лучший способ ухода от действительности», – нравоучительно произнесла Анна и добавила. «А для того, чтобы найти свое счастье, совершенно не обязательно идти по дороге, уставанной трупами. Так что допивай чай и давай работать». Скрипнула входная дверь, и в ее проеме появился знакомый им школьник с выбритыми висками и тонким сальным хвостиком на затылке. Его перекошенное от ужаса лицо было белым, как мел. Он двигался неуверенно пьяной походкой отчаянно хватаясь за стены, чтобы не упасть. Остановив мутный взгляд на женщинах, он невнятно промямлил. «Там труп!» И растянулся на полу в полный рост. «Что он сказал?» Прошелестела Зиночка, прижимая к груди книгу так крепко, будто это было святое писание, обезующее защитить ее от всего плохого. Она не ответила, а склонившись над распластавшимся шкалером, попыталась найти у него пульс. «Он не пьян, не пахнет. И на наркомана не похож. Наверное, обморок. «Зина, ты куда?» Та, плотно прижимаясь спиной к стене, осторожно, стараясь не наступить на распростертое тело, обошла их и выглянула в хол, После чего, не выпуская движную ручку, выронила детектив и тихо сползла на пол. Аня подумала, что если она сейчас туда выглянет, то ляжет рядом с ними. Третий. Но так как других вариантов не было, набравшись духу, Она осторожно переступила вначале через неподающего признаков жизни шкалера, а затем и через зиночку, уже плавно перешедшую в горизонтальное положение. В залитом электрическим светом холле, где из-за недостатка естественного освещения он горел с утра до вечера, все было по-прежнему. Если, конечно, не считать, что Лев Павлович был мертв. И не просто мертв, а убит. В центре его лба теперь была небольшая черная дырочка, из которой кровь стекала тонкой струйкой на правый глаз, затем по носогубной складке на подбородок, и уже с него медленными каплями падала на ворот белой рубашки, расползаясь по ней безобразным пятном. За спиной охранника, на фальш-колонии из гипсокартона, покрашенной белой водоэмульсионной краской, прямо за его головой отливало жирным блеском огромное красно-коричневое пятно. Подкативший горло комок и появившийся в голове туман заставили Аню крепко зажмуриться, Сглотнув появившуюся во рту кисловатую слюну и сделав глубокий вдох, она смогла еще раз посмотреть на убитого. Он сидел в кресле, развалившись в нем, как человек, находящийся в запредельной стадии опьянения. На столе перед ним лежал открытый журнал кроссвордов и чашка с недопитым чаем. А вот ручка и очки валились на полу. Видимо, он до последнего занимался любимым делом, и смерть застала его в самый неожиданный момент – Анна вздрогнула и на всякий случай не только посмотрела по сторонам, но и зачем-то оглянулась. Школяр лежал неподвижно в той же позе, как упал, а Зиночка потихоньку начинала подавать первые признаки возвращения к действительности. «Он еще там?» С видимым трудом выдавила она из себя, страдальчески скривив лицо, и пребывая в полной готовности опять улечься на пол. «Нет», – холодно произнесла Аня, – «ушел домой. Хотел с тобой попрощаться, но решил не беспокоить». «Давай вставай, надо полицию вызвать и Светлану. Я буду звонить, а ты займись юношей». И, посмотрев на его распростертое тело, добавил он, «Пожалуй, я еще и скорую вызову». Полиция и скорая откликнулись почти сразу. И ни у тех, ни у других причин вызова в библиотеку не вызвала удивления. Дескать, стандартная ситуация. Библиотека, трупы. Потом она набрала номер заведующей.